Но уж бычков и килек я наловлю наверняка Но бычки и кильки тоже почему-то не показывались а, -а, а, наверное, они выглядывают из крана, видят, что я здесь и прячутся обратно Вот хитрые, подумала Соня Ну ничего, вы хитрые, а я хитрее Соня заткнула ванну пробкой, чтобы кильки не утекли на второй этаж Накрошила в нее хлеба и отправилась по своим делам Минут через десять в ванной послышался страшный шум и плеск как и есть, кит!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 Не может же быть, чтобы ее совсем не осталось Хоть 10 рыбешек в реке до осталось Соня представила, как 10 рыбешек плывут по реке Потом вплывают в трубу Потом поднимаются по ней наверх а догадалась умная Соня Ну, конечно, они поднимаются наверх И там их вылавливают Сначала их вылавливают на двенадцатом этаже Потом на одиннадцатом, потом на десятом Потом на девятом